Ленинград освобожден. Командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Леонид Говоров понимал, что нужен последний натиск, чтобы выбить прочно взгрывшихся в землю немцев. Он начал подготовку, перебрасывая мощные подкрепления. Также город значительно лучше подготовился ко второй блокадной зиме. Было эвакуировано свыше полумиллиона мирных жителей, заготовлены запасы горючего и продовольствия. В июне 1942 -го года советским инженерам удалось проложить по дну Ладожского озера трубопровод, по которому в город бесперебойно поступало топливо. Гитлер перебросил значительную часть своих войск, находившихся южнее Ленинграда, на усиление армий, окруженных в Сталинграде. Но, несмотря на это, в январе 1943 -го года немцы проиграли самое ожесточенное сражение войны. По всему советско-германскому фронту немцы начали откатываться назад, переходя к обороне. Сталин решил, что настало время покончить с блокадой Ленинграда. 12 января 1943 года, после нескольких месяцев кропотливого планирования, советские войска под командованием Говорова начали операцию «Искра». На немецкие позиции обрушилась двухчасовая артподготовка, после чего по льду замерзшие Невы двинулись массы пехоты, прикрываемые с воздуха авиацией. За ними последовали танки, переправлявшиеся через реку по специальным деревянным настилам. Через три дня вторая волна наступления пересекла замерзшее Ладожское озеро с востока, ударив по немцам в Шлиссельбурге. Захват именно этого города немцами в сентябре 1941 -го года привел к катастрофическим для Ленинграда последствиям. Весь город затаил дыхание в ожидании новостей. На следующий день Красная Армия освободила Шлиссельбург, и 18 января в 23.00 по радио было передано сообщение. «Блокада Ленинграда прорвана!» В тот вечер в городе царил всеобщий праздник. «Да». Блокада была прорвана, но Ленинград по-прежнему оставался в осаде. Под непрерывным вражеским огнем русские построили железнодорожную ветку длиной 35 километров, чтобы доставлять в город продовольствие. Первый состав, ускользнув от немецких бомбардировщиков, прибыл в Ленинград 6 февраля 1943 года. Он привез муку, мясо, сигареты и водку. Вторая железнодорожная ветка, строительство которой было завершено в мае, позволила доставлять продовольствие в еще больших объемах, параллельно осуществляя эвакуацию мирных жителей. К сентябрю снабжение по железной дороге стало настолько эффективным, что отпала необходимость использовать маршрут через Ладожское озеро. Поскольку объем поставок продовольствия возрос, а количество людей, которых нужно было прокормить, уменьшилось, пайки значительно увеличились. «Разорвано проклятое кольцо», — написала ленинградская поэтесса Ольга Бертгольц. «Теперь город имел тонкую, но прочную ниточку, связывавшую его с остальной страной. Немцы продолжали артиллерийские обстрелы Ленинграда, причинявшие значительные потери. Но город возвращался к жизни, и продовольствия и горючего было, если и не в избытке, то достаточно». После следующего крупного поражения гитлеровских войск, на этот раз в сражении на Курской дуге, в июле 43 -го года ленинградцы поняли, что полное снятие блокады — это лишь вопрос времени. Город все еще находился на осадном положении, но уже не содрогался в предсмертной агонии. Через год после первой победы над немцами для Говорова настал самый знаменательный момент — ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЗГНАНИЕ ВРАГА 15 января 1944 года начался самый мощный артобстрел в войне. Полмиллиона снарядов обрушились на немецкие позиции в течение всего полутора часов, после чего советские войска перешли в решительное наступление. Один за другим освобождались города, так долго находившиеся в руках немцев, а немецкие войска под натиском «вдвое превосходящих численностью частей Красной армии» неудержимо откатывались назад. Потребовалось 12 дней, и 8 часов вечера 27 января 1944 года Говоров наконец смог доложить «Город Ленинград полностью освобожден». В тот вечер в ночном небе над городом рвались снаряды. Но это была не немецкая артиллерия, а праздничный салют из трехсот двадцати орудий. Она продолжалась восемьсот семьдесят два дня или двадцать девять месяцев. И, наконец, этот момент настал. Блокада Ленинграда... Закончилось. Потребовалось еще пять недель, чтобы полностью выбить немцев из Ленинградской области, и много красноармейцев заплатило своей жизнью за эту победу. Финские войска также были вынуждены отступить к советско-финляндской границе 1939 года. Город, все еще лежавший в руинах, наконец обрел мир. По крайней мере внешне. В нем было непривычно тихо, ведь так много людей было эвакуировано или погибло. Осенью 44-го года ленинградцы молча смотрели на колонны немецких военнопленных, вошедших в город, чтобы восстанавливать разрушенные ими самими. Глядя на них, ленинградцы не испытывали ни радости. Ни гнева, ни жажды отмщения. Это был процесс очищения. Им просто нужно было посмотреть в глаза тем, кто так долго причинял им невыносимые страдания.